«Джеймс, остановись здесь. Прошу, когда машина, прокравшись через аллею, притормаживает недалеко от моего дома. Как мы и предполагали, тачка легавых пасется недалеко от парадного входа. Они припарковались возле соседского дома и наивно полагают, что выбрали лучшее место для наблюдения. Недоумки». «Не торопись», — говорит Майки. «Он дотрагивается до моего локтя как-то уж слишком по-серьезному». Но в глаза не смотрит. Оглядывает местность. Может, лучше мне сходить? Не нужно. Я сам. Хлопаю его по плечу. Сейчас пройду по этой тропинке, перемахну через забор и войду с черного хода. Нащупываю в кармане ключи. Все будет нормально, не переживай. Через забор? Он косится на мой живот. Да посмотри, он мне по пояс. Ерунда же. Отмахиваюсь. Майкл неохотно кивает, впивается пальцами в руль. Я осторожно оборачиваюсь назад. Элли сидит за мной. Поэтому мне приходится изловчиться, чтобы увидеть ее. При взгляде на меня ее глаза широко раскрываются. Кровь отливает от лица. Она застывает, сжимая губы в тонкую полоску. Мне нравится, что даже злясь на меня, эта девушка выглядит... Самой прекрасной на свете. «Иди уже», — хмуро произносит Майке. «А я не могу оторваться от нее. Сердце разрывается на части. Я быстро, — говорю обоим, виновато улыбнувшись. И Элли отворачивается к окну. Выхожу, осматриваюсь и быстро иду по тропинке к границе владения. Все мысли сейчас захвачены думами о Софии. Даже боль в боку уже не ощущается так остро. Стоит подумать, что не видел ее уже больше трех суток, и дышать становится труднее. Изловчившись, с трудом, но перекидываю свое тело через деревянное ограждение. Едва ноги ступают на мягкий газон, оборачиваюсь. В тени дерева, укрытый раскидистой листвой, виднеется автомобиль Майкла. Не знаю, видит ли он, но показываю ему жестом, что все нормально разворачиваюсь и торопливо направляюсь к дому, исследуя глазами окна. Другой бы прибил меня на месте за то, что я пытаюсь отбить у него жену. А этот еще помогает. И меня это приводит в еще большую растерянность, потому что я заметил, что Элли все-таки откликалась на мой поцелуй, даже когда сопротивлялась. Ей хотелось, чтобы я ее целовал. «Безумно хотелось. И если бы майки меня избил, сдал копом или вышвырнул из своего дома к чертовой матери, я бы не отступился. Все равно бы вернулся за женщиной, которую люблю. Мы могли бы начать новую жизнь где-то далеко отсюда. Но теперь... Да, майки чертовски умен. Мой соперник никогда не был слабее меня. Хитрый». Терпеливый Салливан. Он всегда знал, как сделать так, чтобы быть для нее лучшим. Чтобы у нее и мысли не было уйти от него к другому. Везучий и расчетливый гаденыш. Подумав об этом, не могу сдержать ухмылку. Наваливаюсь плечом на дверь. Приникаю ухом и прислушиваюсь. Тишина. Осторожно вставляю ключ и вхожу. В доме определённо кто-то есть, из кухни доносятся голоса. Женские, нервные. Иду медленно, стараюсь вступать неслышно. Но после очередного окрика ускоряю шаг и буквально врываюсь в кухню. Никто отсюда не выйдет, пока я не верну свой товар и бабки Не приближайся к моему ребёнку. Все присутствующие замирают, оглянувшись на звук открывшейся двери. В моей груди рождается тихий гнев от увиденного. И он тут же перерастает в дикую ярость, которая взвивается и клокочет где-то уже в горле. Сердце пускается галопом когда я вижу Джо на своей кухне. Он сильно постарел. Осунулся, потерял часть зубов и твердость осанки. Ублюдок одет в какое-то тряпье. Не брит, но на его лице все та же самодовольная ухмылка. Она не исчезает даже тогда, когда он поднимает на меня мутные глаза. Джо заметно напрягается, быстро оценив свои шансы, и бросает короткий взгляд на столешницу гарнитура, где могут лежать ножи. Ведь оружия у него с собой нет, в руках пусто, а справиться со мной теперь, когда я вымахал и стал с ним одного роста, ему будет непросто. «Спокойно». Поднимаю вверх ладони, показывая, что не опасен для него. Мне не нужно, чтобы он дергался, ведь в кухне собралась вся моя семья. Софи за столом в углу. Застыла с карандашом в руке. Мэгги возле дочери обнимает ее за плечи. Мать справа у окна. Держится за разбитую губу. Похоже, я появился как раз вовремя. Этот козел уже врезал ей. Ха -ха, вот и ты! Рота Джо искривляется, обнажая десяток серых кривых зубов. «Папочка!» — Софи хочет встать со стула, но мать крепко держит ее за плечи. «Так...» «Тихо!» «Делаю шаг в его сторону. Отойди от моего ребенка!» «Двигаюсь очень медленно, вытягиваю перед собой руки. Сейчас мы все решим. Только отпусти моих родных. Ладно?» «Чёрт с два, щенок!» — качает головой Джо. «Ты вернёшь мне всё, что забрал. Иначе твоя семья отсюда живой не выйдет!» «Хорошо», — бросаю взгляд на его руки. Делаю шаг вперёд, чтобы предупредить его намерения. «Сейчас мы позвоним моим друзьям и придумаем, как вернуть тебе твой товар!» «Джеймс, отдай ему всё!» Вопит мать, захлебываясь соплями и слезами. «Отдай!» «Так не пойдет!» Морщится старый наркоман. «Меня не проведешь!» Я смотрю на Мэгги. Она растрепана и помята. В ее больших глазах смертельный испуг. Она крепче обхватывает худенькие плечи Софи. «Джеймс!» Вклинивается мать. И в этот момент Джо делает отчаянный рывок к столешнице, который я не успеваю перехватить. Теперь в его руке длинный нож. «Нет!» – Мэгги накрывает дочь своим телом. Я поднимаю руки выше, замираю, тяжело дыша. «Эй, спокойно, все хорошо!» Слежу глазами за блестящим лезвием в руках Джо, который направляется к шее моего ребенка. «Стой! Давай все обговорим!» нечего разговаривать!» – скалится мужчина. «Не зли его, Джеймс!» Мать оказывается сзади и хватает меня за локоть тянет на себя. «Отдай! Отдай ему! Пусть забирает и уйдет!» «Делай, как велит твоя старуха!» Цедит сквозь зубы Джо. «Джимми, пожалуйста!» зажмуривается Мэгги. «Послушай, я все тебе отдам!» Не спускаю взгляда с ножа, легким толчком отталкиваю мать. «Мне просто нужно время! Дай все объяснить!» Но в эту секунду происходит непредвиденное. Джо отталкивает Мэгги, пытаясь притянуть к себе Софи, но жена, вместо того, чтобы отпустить ребёнка, накидывается на незваного гостя, толкает в грудь. «Тварь!» Он бьёт ей кулаком свободной руки по лицу. И Мэгги ударом отбрасывает к стене. Прямо на дверь кладовой. «Мне хватает этого короткого момента, чтобы сделать рывок и выбить нож из рук наркомана». «Папа! Папочка!» Софи поджимает ножки. Мы Джо падаем на пол, сцепившись. Барахтаемся, рычим, наносим удары. Никто! Бью ему в челюсть, ублюдок! Никто не смеет вот так приходить в мой дом! Мать истошно вопит, пока я молочу кулаками. «А, отпусти! Ты убьешь его!» Джо пытается закрывать лицо руками, но я продолжаю наносить удар за ударом. Наслаждаясь каждым брызгом крови, который окропляет мою одежду и пол в кухне. Меня ослепляет ненависть. Внутри все кипит. «Нельзя! Нельзя!» Кто-то колотит меня сзади. Бьет, царапает, вопит, как бешеная кошка. Цепляется за шею и душит. Отмахиваюсь резким ударом назад и попадаю матери локтем в нос. а, -а, -а! бабушка Плачет Софи. Я отпускаю джой и встаю. Мать лежит, держась за лицо. Моргает, не понимая, что произошло. «Ма!» «Ты сломал мне нос, паршивец!» Бормочет она, ощупывая свое лицо и морщась от боли. «Сажусь на корточке. Дай посмотрю. Мои руки в крови. Уйди!» Начинает орать она, отползая назад. Выдыхает большой красный сгусток. Теперь кровь хлещет, не останавливаясь. «Мам!» «Убери от меня свои лапы!» «Ты убил! Убил его!» Я оборачиваюсь. Джо что-то мычит, не в силах подняться. Но он еще жив. Встаю, беру Софьи на руки и несу ее в комнату. «Мама! Там мамочка!» схлипывает она, тянет ручки. «Сейчас я заберу мамочку. Усаживаю малышку на кровать и пытаюсь улыбнуться. Папочка совсем всем разберется, обещаю. Подожди пока здесь, собери свои вещи, хорошо?» Она смотрит непонимающе. «Просто подожди. Ладно?» «Я скоро вернусь, и мы уедем отсюда». «Обещаешь?» «Да, принцесса. Целую ее в лоб и встаю. Я никогда тебя не брошу». Выхожу из комнаты и закрываю дверь. Придерживая ладонью швы, на боку спешу обратно. Лицо матери в крови, из носа капает. Она сидит на полу, хныча, как ребенок. И размазывает липкую жидкость по подбородку и шее. «Прости, мам. Хватаю полотенце и протягиваю ей. Вытирайся скорей. Нам нужно собираться». Она отшатывается от меня, как от чумного. Ее взгляд затуманен, глаза стеклянные. «Никуда с тобой не пойду. Будь ты проклят. Проклят!» «Мам, ты не в себе». Беру ее лицо в ладони. «Вставай, мам». Увидев меня, мама затихает, а потом вдруг превращается в ураган. Начинает колотить руками и ногами, визжит, будто ее убивают. Я отхожу от нее, выругавшись. Обхожу стонущего на полу Джо и склоняюсь над Мэгги. «Мэг! Эй! Уходим отсюда!» Она лежит у стены в странной позе. Трясу ее за плечи, но голова как-то безвольно опадает вниз. «Черт! Мэг! Слышишь меня? Мэгги!» Бью по щекам, пытаясь привести в чувство, а затем замечаю влагу на её затылке. Тёмные волосы обильно пропитались горячей кровью. Вот чёрт. Кладу её голову на свои колени и пытаюсь нащупать пульс. Слушаю, слушаю. Кажется, слышу. Но это же моё сердцебиение. Нет? Ещё мать громко всхлипывает и осыпает меня новыми проклятиями. Эй, Мэг! Глажу жену по волосам. Открой глаза. Я не могу оставить тебя здесь в таком состоянии. Нам нужно идти. Пожалуйста, Мэгги. Перебираю ее безвольные руки, сжимаю пальцы, снова трясу тело и прижимаю к себе. Рыщу глазами по стене и понимаю, что она, вероятно, слишком сильно ударилась о ручку двери кладовой. Травма серьезная. Все этот урод виноват. Мэг, ты жива? «Мэг!» – не реагирует. Меня начинает трясти. «Джо, не бросай меня здесь!» – скулит мать. «Мне хочется, чтобы она заткнулась и перестала выть!» «Джо! Ну, Джо, пожалуйста!» Ее язык заплетается. Она истошно кричит, судя по звуку, ползет куда-то. Я поворачиваю голову и смотрю на мерзкое зомби, которое когда-то было с Юзаном МакКиннон. Мать наваливается на закрытую дверь и начинает раскачиваться из стороны в сторону. «Джо! Прости меня, Джо!» И я дёргаюсь всем телом. «Где он? Где этот наркоман? Почему закрыта дверь?» Опускаю тело жены на пол и судорожно хватаю ртом воздух. Ищу глазами Джо, но его нигде нет. Мать стучит окровавленными кулаками в дверь. Опираюсь на руку, чтобы встать. Живот взрывается болью стискивая зубы спешу к двери. Хватаюсь за ручку и тяну. Ещё сильнее. Ещё. Это отморозок ушёл и закрыл нас. Зачем? Что задумал? софии от осознания того, что девочка в доме, и Джо где-то рядом с ней, меня прошивает ледяным током. Истошно крича и матерясь, бросаюсь к шкафу, чтобы найти там что-то, чем можно высадить замок. «Джо!» – орёт мать. «Прости!» И начинает кашлять. Звеня посудой и столовыми приборами, я дёргаю дверцы всех шкафов сразу. Поэтому до меня не сразу доходит, от чего она так кашляет, будто задыхается. Но стоит повернуться. Вижу, что из-под двери валит густой дым. Боже! Сквозь пелену сознания стучится мысль. Может, какие-то инструменты есть в кладовой?